Глава 35. Я заставлю этого психопата оставить меня в покое. Правопускательница, оценивающе смотрит на меня несколько секунд и только потом отвечает. Каждое сверхъестественное существо находит свой собственный способ создания счета внутри себя. Каждый делает то, что для него естественно, то, что он считает правильным. осваивая свою магическую силу. В другое время ты бы сама училась возводить свою собственную стену, чтобы она служила щитом, не дающим твоей силе причинять вред тем, кто тебя окружает. Но у меня же нет никакой силы, растерянно говорю я. То есть, кроме способности обращаться в камень. И я всё ещё не могу поверить, что у меня получится летать. Она чуть заметно улыбается, и качает головой У тебя больше силы, чем ты думаешь, Грейс. Тебе просто надо освоить её. Я понятия не имею, что это значит, но сейчас я готова испробовать всё. Особенно если это лишит Хатсона возможности опять причинить вред Джексону или кому-то ещё. Значит, мне надо построить стену или создать щит, или как там это называется, направив мою силу? не в этот раз. Потому что тебе надо не сдерживать свою силу, а отгородить себя и свою силу от Хатсона и его силы. Так что если при обычных обстоятельствах речь бы шла о щите, то сейчас нам нужна стена внутри меня. Да. Не навсегда. Ты только что видела сама, сила Хатсона слишком велика, чтобы её можно было сдерживать долго. И в конце концов он снесёт эту стену. Но ну, будем надеяться, что мы сможем выиграть немного времени. Может быть, неделю или две. Я смотрю на Джексона, потом на неё. Время для чего? На этот мой вопрос отвечает уже Джексон. Время для того, чтобы раздобыть то, что нам нужно для совершения магического ритуала, который изгонит Хатсана из тебя раз и навсегда. Значит, существует такой ритуал? Меня охватывает огромное облегчение, и я опять сажусь на кровать. «Но почему мы не можем провести его прямо сейчас?» «Что, не терпится?» — стебётся Хадсон. Я опять не удостаиваю его вниманием. Он не стоит того, чтобы с ним говорить, особенно после того, как он выкинул такую пакость. «Потому что, как у всякой магии, у этого ритуала есть своя цена», — говорит кровопускательница. «Потому что, как у всякой магии, у этого ритуала есть своя цена», — говорит кровопускательница. И эта цена включает в себя определённые атрибуты, которых у тебя ещё нет. О каких атрибутах идёт речь? спрашиваю я, представляю себе глаз Третона, крыло летучей мыши и бог знает, что ещё. Впрочем, до прибытия в Кетмир большую часть знаний о ведьмах я почерпнула из фильма Фокус-покус и сериала Зачарованные. Так что, вероятно, мои представления о магии довольно туманны. И откуда мы их возьмём? Когда тебя не было, и я искал способ помочь тебе, я нашёл описание магического ритуала, который использовала Лия, чтобы вернуть Хатсана, говорит Джексон. У неё были необходимые вещи, но в них было недостаточно магической силы. К тому же, ей надо было вернуть Хатсана к жизни, а не просто воплотить его после развоплощения при переносе, что нужно нам. Лия не обладала достаточной силой, чтобы достичь своей цели в одиночку. Поэтому ей была нужна моя магическая сила, чтобы провести ритуал, который наверняка убил бы меня. Так что на сей раз я обеими руками за то, чтобы отыскать самые сильные магические предметы, лишь бы никто не погиб. Разве ж ты, Хатсен, напротив этого я не возражаю. А я хочу сделать дело так, как его делала Лия. Вставляет Хатсен Он опять стоит, лениво прислонившись к стене рядом с решёткой. Жесть, говорю я и тут же злюсь на себя за то, что всё-таки удостоила его вниманием, которого он так хотел. И теперь он выглядит чрезвычайно довольным собой. Лия вела себя совершенно неразумно, когда речь шла о Хацане, даже когда он был жив, бормочет Джексон, и я не сразу соображаю, о чём он, но потом до меня доходит, Он думает, будто моя последняя реплика адресована ему. Но она знала, как нужно проводить изыскания. Для совершения полной версии того магического ритуала нужны по меньшей мере 4 мощных магических предмета. 4 предмета. Не так уж плохо. Кровопускательница добавляет. 4 предмета, чтобы вернуть его таким, каким он был, то есть вампиром. 5 Если вы хотите вернуть его как обыкновенного человека, лишив магической силы. И ещё лучше. А как нам добыть эти 5 предметов? Погодите. Хадсон опять начинает ходить туда-сюда. На место ленивому виду пришло тихое отчаяние. Чтобы извлечь меня отсюда, вам не нужны все 5 предметов. Нужны только 4. Может и так. Но если использовать 5, пять... то ты уже никогда не сможешь причинить кому-нибудь вред. И мне это вполне подходит. Не тебе это решать, говорит он мне. Если учесть, что ты только что пустил в ход свою магическую силу, чтобы напасть на моего парня, и что ты находишься в моей голове, я уверена, что решать это буду именно я. Но мне тоже любопытно. Почему для того, чтобы вернуть его таким, каким он был, требуется четыре магических предмета? А для того, чтобы вернуть его в виде обыкновенного человека, пять. Травопускательница смотрит на меня прищурившись, явно недовольная тем, что я устраиваю ей допрос. Пожалуйста, скажите мне, если вы не против, добавляю я. Видимо, это немного смягчает её, потому что она отвечает: "Чтобы лишить сверхъестественное существо его магической силы, требуется магическое согласие всех пяти правящих кланов". Согласно их завету. Но поскольку он уже восстал из мёртвых, чтобы вернуть его в качестве вампира, требуется только магическая сила. Огромная магическая сила. И эту силу можно почерпнуть в магических предметах. Джексон кивает. Каждый из кланов имеет такие магические предметы, которым присуща наибольшая сила. Поэтому, чтобы набрать достаточно силы, Нам нужны предметы, имеющие отношение по меньшей мере к четырём кланам. Но тут он вскидывает брови и резко поворачивается к кровопускательнице. Погоди. Как мы можем получить нужные предметы от всех пяти кланов, если Грейс единственная горгулья на земле? Она словно ожидала этого вопроса. Четыре предмета необходимы для того, чтобы вернуть его. Это верхний клык вожака человека-волков. Лунный камень, полученный от могучего ведьмака, кривиной камень, полученный от прирождённого вампира, и целая кость дракона. Собранные вместе, они должны обладать достаточной магической силой. В глазах кровопускательницы опять вспыхивает такое же электрическое зелёное свечение, какое я видела некоторое время назад. Но чтобы разорвать завет и лишить Хатсона его силы, Понадобится сердечный камень, хранимый неубиваемым зверем. Джексон, похоже, не замечает перемены, произошедшей в его наставнице. Какие-то из этих предметов, вероятно, можно будет раздобыть в школе, говорит он. Что же до остальных, то за ними придётся поохотиться. Я могу раздобыть для вас Кровавенный камень, обещает кровопускательница. Каким образом? удивляется Джексон. Они же невероятно редки, кровопускательница пожимает плечами. Есть много таких, кто передо мной в долгу и охотно окажет мне услугу. Это не ответ, не унимается Джексон. В ответ она глядит на него, будто пытаясь заставить его отвести глаза, но на него не действует её ледяной взгляд. Похоже, это у них надолго, говорит Хатсон. картинно закатив глаза. «Так, может, отвлечёмся, устроим перерыв?» «Нет уж, ведь нет ничего хуже, чем иметь тебя в моей голове, находясь в этой глуши посреди Аляски». «Без трудностей нет и побед», он усмехается. «Легко тебе говорить, ведь трудности — это не по твоей части». «На твоём месте я бы не стал это утверждать». В его голосе слышится нечто такое, что, что меня разбирают сомнения. По его лицу невозможно ничего прочесть. Однако он, похоже, прав. И Джексон, и кровопускательница упрямы, и каждый полон решимости заставить другого опустить глаза. Надо положить этому конец. «И как же мне строить эту самую стену?» — спрашиваю я, прервав их напряжённое молчание. «Мне не терпится отделаться от хатса на веге».